Двое отвлеклись, чтобы посмеяться. Вывод — уровень боевой подготовки низкий. Любители. Учитываемый фактор — нежелательно тратить время на сражение. Предпочтительная тактика — уклонение от лобового столкновения методикой прорыва. Допустимо причинение ущерба. Я даже не сбавил скорость. «Файн, Леандир, в колонну за мной». «Давай, я первый, командор», — предложил Леандир. «Отставить! У меня особый доспех!» Эльфы поняли меня без слов. Фаин, не меняя поэтического выражения лица, выхватил лук. Две стрелы сорвались с тетивы почти одновременно, и двое самых расторопных разбойников рухнули на землю. Я выхватил меч. Щита у меня не было. Во вторую руку перехватил угловатый гномий нож. Мой конь врезался в строй, как таран. Ударом клинка я отклонил неумелый укол и рубанул ножом по незащищенному плечу. Эльфы перестроились в колонну, нырнув следом за мной в пролом. Разбойники опешили от такой наглости. Они ожидали, что мы остановимся, начнем переговоры, станем откупаться. Пока они приходили в себя, мы уже пронеслись сквозь их жидкий строй и уходили в отрыв. Несколько стрел лениво просвистели нам вслед, но слишком поздно. Они не стали нас преследовать, а мы их уничтожать. Пустая трата времени. Вечером третьего дня мы сделали короткий привал у живописного ручья, чтобы напоить лошадей. Леандир, молодой и горячий, все еще был под впечатлением от утренней стычки. Мы разделались с ними, как с щенками, командор. В первую очередь, анализ. Думать надо быстрее, чем бежать, иначе ты прибежишь туда, куда не готов попасть. Они были неорганизованным мусором, охладил я его пыл. Десяток профессионалов создали бы нам куда больше проблем. Файн молча посидел на корточках у воды. Его лицо было, как всегда, невозмутимо. Затем поднялся и буквально растворился среди придорожных кустов. Он вернулся через 10 минут, когда мы уже собирались ехать дальше, и отчитался. «Я поговорил с торговцем, обоз которого стал на стоянке на тракте, в полумиле отсюда. Он часто бывает в Матмерсе». «Что говорит?» Руководит там некий губернатор Валдрик, человек скользкий, жадный, трусливый, коррумпированный. Его не особенно уважают, но и не ненавидят. Судья, а он в городе один, который вынесет приговор грешейку брат его тестя. Кумовство. Классика. Ага, любой вопрос решается за деньги. Но есть нюанс. Какой? Также в городе и пригороде есть несколько банд. Самое крупное принадлежит бывшему военному. За его голову объявлена награда в 10 марок. Значит, он в откровенной оппозиции, и их можно нанять, если потребуется силовое решение. Валдрик боится их, но пока не поймал. Вояка-атаман хорошо организовал свое дело. Хорошая информация! План Б. Если переговоры провалятся. Брать тюрьму штурмом втроем было бы проблематично. Нанять местных отморозков для создания хаоса звучит куда реалистичнее. «Этот грешек, он действительно стоит такого риска?» Тихо спросил Леандир, глядя на меня. Я посмотрел на него, потом на Файна. «Он не солдат штат Галя. Пока не солдат. Но ранее он сражался под моим командованием. Система, которую я строю, держится на одном простом правиле. Своих не бросают. Если люди будут знать, что я готов лично рискнуть головой ради одного отступившегося ветерана, это оценят». «Командор», — лукаво улыбнулся файн Ты так ищешь оправдания своим поступкам, такие аргументы подбираешь, что... Я не верю ни единому слову. Ну, то есть это правда, солдаты будут в восторге, но ты делаешь так, потому что тебе не плевать. Я нахмурился. Да, блин, мне не плевать. Мне не плевать на этого бешеного орка. Забавно, что тебя мало волнует, что он орк, что мы эльфы, что твои лучшие друзья квизы. С квизами же вообще никто не дружит. Они к этому привыкли, а тебе плевать. «А вот на это плевать, Файн. Выборочность у меня в игнорировании факторов. Будь ты не эльфом, а гоблином или траконийцем, мне было бы плевать. Отношение у меня не зависит от расовых особенностей. Четыре дня нашего шустрого рейда несколько вымотали и нас, и лошадей. Мы преодолели расстояние, на которое каравану потребовалось бы неделя с лишним. Но мы-то двигались налегке». К раннему утру пятого дня мы увидели на горизонте стены Матмерса. Город только просыпался. Над крышами вилась дымка от очагов, а в центре мрачным каменным пальцем торчала Матмерская башня. Местная тюрьма. Я вздохнул. Несмотря на то, что проделан такой путь, и, казалось бы, этот путь нагрузка, труд. А мне было хорошо, легко, можно сказать. Первый отпуск за много-много месяцев мы въехали в городские ворота, уплатив въездной сбор. Я не стал козырять своим статусом раньше времени. Мы просто попали в город и смешались с потоком крестьянских телег. Усталость давила на плечи, но адреналин гнал кровь. Мы добрались. Теперь начинался самый сложный этап — убедиться, что Гришейк жив, и найти способ его вызволить. Для начала мы поехали по М... Даматмерской башне. Прямой подъезд к зданию был заблокирован ржавой, но достаточно прочной металлической оградой. Наверняка можно найти вход и, уплатив мзду стражникам, получить доступ к грешейку, пообщаться с ним. Однако я не спешил раньше времени афишировать свои цели. Я активировал птичий пастух. С высоты полета молодого голубя мне открылось цилиндрическое, не особенно ровное здание. Гномы наверняка бы скривились от его кривизны с довольно широким основанием, которое постепенно немного сужалось к верхней части, чтобы оборваться на здоровенной круглой крыше, увенчанной острием, на котором любили сидеть птицы. Совершив облет, я стал заглядывать в окна. Камер было чертовски много, и я начал с нижней части, поднимаясь все выше, сажая голубя на окна и заглядывая внутрь. Пару раз скучающие заключенные пытались ловить птицу, и вскоре мне уже казалось, Что толку мне не добиться? Осмотреть все камеры и их обитателей, которых были десятки, быть может сотни, мне не удавалось. Однако ближе к верхним ярусам я увидел, как в одной из камер, за от времени столом, сидела и играла в кости группа орков. В ближайшем из них я без труда узнал Гришейка, такого же большого, молодого, только какого-то поблекшего, без улыбки и озорства. Ну, тюрьма, делал такое. Убедившись, что искомый объект тут и все еще не совершил свое последнее путешествие на виселицу, я отпустил голубя. Дезактивировав птичий пастух, я промассировал затекшую шею. «Едем к местному чиновнику, попробуем метод номер один», — скомандовал я. «Это который законный?» Ну, «Вроде того». Разные провинции Майена были устроены по-разному. Что-то было автономными графствами, что-то герцогствами, ими руководил герцог или провинциями под руководством губернатора. Были еще и земли с экзотическим статусом. Этими землями руководил губернатор. Губернаторский дворец в Матмерсе оказался именно таким, как я и представлял. На крепость он не тянул и при осаде послужил бы только целям грабежа и мародерства. Дешевая позолота на стенах пыталась имитировать столичный шик, но лишь подчеркивала провинциальную безвкусицу. Ковры были потерты, а гобелены изображали пасторальные сцены с пустыми, спухлыми пастушками, которые смотрелись здесь неуместно. Все это было фасадом, за которым прятался мелкий хищник, дорвавшийся до кормушки. «Что вам угодно?» — спросил секретарь с беспокойными глазками-бусинками. Он явно нас не знал и не мог понять, кто мы такие, а без понимания этого не определился с моделью поведения. Я решил немного упростить его задачу. «Для начала я представлюсь. Меня зовут Рос Голицын. Я герцог-моберийский и королевский генерал, а также специальный посланник. С этими словами я извлек из сумки один из указов и продемонстрировал секретарю». Королевский указ произвел на мелкого чиновника неизгладимое впечатление. Специальный посланник? Посланник к нам, сэр Рос? Посланник везде, но хотел бы пообщаться с вашим руководителем, и дело не терпит отлагательств. Он без промедления повел нас по коридорам. Временами он бросал на нас файном и андиром испуганные взгляды, словно мы были не посланниками, а палачами, прибывшими по его душу. «Губернатор Валдрик принял нас в своем кабинете. Он представлял собою полного мужчину с одудловатым лицом и маленькими глазками, которые бегали по нашим доспехам и оружию, моментально оценивая их стоимость. Его фиолетовый бархатный кафтан, расшитый золотой нитью, обтягивал солидное брюхо. Он поднялся нам навстречу с подобострастной улыбкой, от которой веяло фальшью за версту». «Герцог Моберийский, какая честь для нашего скромного народа! Какая честь!» Он протянул пухлую руку, щедро усыпанную перстнями. Я коротко пожал ее, ощутив влажную и мягкую ладонь. «Губернатор Валдрик, я прибыл по поручению Его Величества Короля Назира IV». Упоминание короля заставило Валдрика выпрямиться. Улыбка стала еще более заискивающей. «Все для короля!» «Прошу, присаживайтесь, ваша светлость. Чем Матмер сможет служить короне?» Мы сели. файн и Леандир остались стоять у меня за спиной. Их неподвижные фигуры создавали нужный фон. Они были молчаливыми свидетелями и силовой составляющей, чье присутствие напоминало, что это непростой дружский визит. «Король формирует новую армию, губернатор. Первую добровольческую». «Мне поручено набрать людей. Не обязательно людей, но обязательно готовых сражаться за Майан. Я ищу их везде, где только можно». Валдрик, понимающе закивал. Его глазки заблестели. Он уловил суть. «Прекрасная инициатива. Патриотизм необходимо поощрять. Уверен, в моей провинции найдется немало достойных сынов королевства. Каковы ваши нужды, герцог?» «Мои нужды специфичны. Мне нужны не зеленые юнцы, а люди с опытом, такие, которые знают, с какой стороны браться за меч. Иногда такие люди по несчастливому стечению обстоятельств оказываются не в тех местах, например, в вашей тюрьме». Я сделал паузу, наблюдая за его реакцией. Он не разочаровал. Маска удивления на его лице продержалась не больше секунды, а затем сменилась выражением глубокой деловой заинтересованности. «Не наемники, а заключенные?» А его величество большой оригинал. То есть я восхищен его мудростью, конечно. Итак, вас интересует матмерская башня», — протянул он, поглаживая один из своих перстней. «Да, там содержатся различные личности, но вы же понимаете вашу светлость. Закон есть закон». «Освобождение заключенного – это сложный бюрократический процесс, административные издержки, компенсации ущерба казне». Он говорил обтекаемо, но смысл был ясен. Он хотел денег. «Я вправе амнистировать любого, и вы будете вынуждены отпустить его совершенно бесплатно», – оскалился я. «Однако, зачем обижать такого вежливого и хорошего человека, как господин Валдрик?» «Поэтому я вполне готов покрывать административные издержки за одного конкретного подследственного». «Орк по имени Гришейк, сын Урзула. Осужден за разбой. Глаза валдрика сделались задумчивыми». Он облизнул пересохшие губы. Жадность боролась в нем с желанием выжить из ситуации максимум. «Один орк!» — протянул он, словно пробуя слово на вкус. — Это возможно. Конечно, возможно. Да и я ни в коем случае вам не откажу. Тем более власть короля неоспорима. Но, ваша светлость, зачем ограничиваться малым, когда можно совершить великое деяние во славу короля? Я молча смотрел на него, позволяя ему самому развить свою мысль. С одной стороны, закон и требования возмездия через наказание, а с другой — содержание тюрьмы — это огромная статья расходов для моей казны. Сотни дармоедов и бездельников, которых нужно в волю кормить каждый день. А ведь многие из них могли бы принести пользу на поле брани. Он подался вперед. Его голос перешел на заговорщицкий шепот. «Что?» «Если мы окажем королю по-настоящему большую услугу, я мог бы оформить перевод не одного, а, скажем, трех сотен заключенных на военную службу». «Подумайте, герцог, целых три сотни отборных рекрутов под один росчерк пера. Разумеется, это потребует значительных организационных расходов. Казна понесет убытки, нужно будет уладить дела с судьями, стражей». «Оформление документации?» Он сделал паузу. Его взгляд не отрывался от моего лица. 600 серебряных марок и три сотни человек ваши, включая того особенного орка». Я быстро прокрутил предложение в голове. «Две марки за человека. За потенциального рекрута при условии, что я и так и набираю. Это больше, чем то, зачем я пришел, но соответствует моим глобальным целям. это Этакая поптовая закупка». Я приехал за одним солдатом, а могу уехать с целым батальоном. Да, это были отбросы. Но мой найм распространялся на все королевство, включая эту провинцию. Думаю, выдал я после раздумий, что не 600, а 300. И не казне, а лично вам. Как... Э, как премия за оперативную организацию процесса. Без оформления приходно-расходных документов. Из рук в руки. Губернатор немедленно кивнул. Глава восьмая. Глаз до да глаз Первым мне выдали грешейка, отдельно и сразу. Его вывел пред мои ясные очи начальник тюрьмы. Отследовал, как старшему позванию, что, в общем-то, соответствовало действительности. Оставил орка передо мной и удалился. Растерянный орк стоял и некоторое время щурился, не понимая, что происходит. Командир! — оскорился орк, когда, осмотревшись, распознал меня, и тут же кинулся обнимать, от отчего эльф-леандир ощутимо напрягся. Но его удержал файн Ах да, файн же воевал рядом с молодым грешейком, причем буквально с орками. Он же использовал их позицию во время своих стрелковых подвигов, напрочь игнорируя то, что был зачислен в одну из род ополчения. — Мне сказали, что записывают меня в какую-то армию короля. Ну, немножко записывают, не то чтобы короля, я оглянулся, мы стояли в районе Матмерской башни, и тут могло кишеть с информаторами стражи, губернатора, да кого угодно. Пойдем, дорогой, я тебя в корчме покормлю, в двух словах расскажу. Грешек единственный был выдан мне еще в городе. Из соображений безопасности губернатор поставил условие, что моих новобранцев мне выдадут за пределами города, возле хлебных ворот. Валдрик обоснованно опасался, что часть моей армии разбежится, и город захлестнет в вал преступлений. Он клятвенно, то есть буквально дав клятву, пообещал, что среди рекрутов нет ни больных, ни убогих. Меня это устраивало. Пусть выдают хоть в чистом поле. По городу их вести? Та еще задачка. За оставшееся до вечера время я покормил грешейка в кабаке, а возле волове рынка пока эльфы пошли купить парочку телег и закупиться продовольствием. Всю эту араву мне еще предстояло кормить в пути. Мы сидели на летней, защищенной от яркого солнца стационарной крыши, уютной площадке, за одним из множества столов. «Итак, вы снова собираете армию, лорд?» спросил орк, когда официант с удивлением смотревший на нашу странную парочку, орк-заключенный и лорд, ушел. «Ну да, собираю» кого будем оборонять?» «Мы будем воевать, Гришейк, но, скорее всего, в атаке и наступлении». «То есть, не как армия защиты Коптия? У коптия не было полноценной армии. Это ситуативное формирование из местных, адаптированных под узкую задачу. Гришейк в легком ошеломлении скушал пару ложек супа и кивнул. Ему-то хотелось верить, что он героически воевал в составе настоящей армии, но... Сейчас я создаю автономную силу, полноценную. Никакой связи с королевскими структурами. Свое снабжение, медслужба, тыл, склады, казна, система обучения и финансирования, саперная и инженерная служба». «Гномы!» — понимающий оскалился орк. «Куда без них? Они родные!» «Огонница!» «Слушай, тут сложнее. Конников обучать надо. У меня пока только пехота». «Можно нанять с Цутенских пустошей, там полно кочевников-гоблинов и людей степняков Орк неожиданно прекратил есть и стал пристально смотреть куда-то в угол зала. «Я набираю армию в тюрьмах». «В тюрьмах тоже полным-полно степняков, правда без коней», — усмехнулся молодой орк, не сводя с чего-то глаз. Я проследил его взгляд и посмотрел в угол зала. Там, притаившись за столом, сидел остроглазый мальчик. Совсем еще юный пацан. Он сидел и смотрел на нас во все глаза, но поняв, что мы тоже на него смотрим, сорвался как воробушек и убежал. Открытая площадка выходила на пространство у Воловьего рынка. Там сновали торговцы. Стояли мешки и ящики с товаром. Валялось сено для животных. За одним из ящиков притаился пацан. Информатор, в смысле доносчик стражи, предположил я. Какой там глазок? Глазок, не понял я. Банды же не всегда нападают на угад. У них есть такие вот пацаны, которые присматривают жирную добычу, вынюхивают, подглядывают, отмечают купцов с деньгами. Богатых крестьян и доносят в банду, пояснил он. Ага, понял. «Информатор, но местной шайки», — сделал вывод я, и встал из-за стола. Пройдя несколько шагов, я оказался на залитой ярким солнцем улице, где сейчас лениво вели двух быков. Малец был в десяти шагах от меня и был готов дать деру. Я полез в карман, но достал оттуда не оружие или что-то угрожающее, а монету в полпенса. Поднял ее повыше. «Эй, пацан, я предлагаю поговорить!» Громко сказал я, после чего развернулся и, не оборачиваясь, возвратился за стол. Орг доел кашу второе и с искренним любопытством смотрел, как мальчик осторожно пробирается к нам. Словно ступая по минному полю и с явной готовностью в любой момент броситься на утек, он зашел обратно, на площадку, и сел на стул за нашим столом, на самый краешек. Я хлопнул монетой об стол, положив ее между нами. Пацан сидел весь нахохлившийся и напряженный, как волчонок. Полпенца твои за то, что ты просто выслушаешь меня. Как зовут, малец? Херф, неохотно ответил тот. Итак, ты глазок, с оглядатой банды. Не понимаю, о чем вы, угрюмо буркнул он, поглядывая на монету. Монета лежала так, что он мог бы рискнуть и схватить ее, но тогда я наверняка сцапал бы и его самого. Правильно говоришь, так и надо. Мы не и стражи, как ты, наверное, и сам догадался. Так что мне на это плевать. Это просто вводное Так вот. «В окрестностях есть только одна серьезная банда. Это банда атамана Новака. Пацан ощутимо напрягся». «Никогда такого таком не слышал», — глядя в глаза, ответил он. «И снова верно. Так вот, как мне рассказал один эльф, Новак... «Бывший старшина Королевской гвардии. Уволен с позором за пьянку и растрату. Перебрался на окраины Матмерса. Женился, развелся, поругался с начальником стражи. Сколотил банду и уже 6 лет непойманным промышляет разбоем. В этом смысле он красавец. В отличие от тебя, Гришейк, ты позволил себя поймать». Орк нахмурился и сидел, скрестив руки на груди, всем своим видом изображая обиду. «Ну, не будем». Такт-путь всегда один, но и шафот, потому что он не верен с точки зрения системного выбора. Так вот, Херф, как глазок, коим ты не являешься, ты должен обладать хорошей памятью. Я хочу передать новок о Пацан с интересом посмотрел на орка, потом на меня, потом на монету. Однако монета явно занимала его больше прочего. Слушаешь? Слушаю, буркнул он. Можно было бы и быстрее к сути. «Я генерал и герцог Росголицын, собираю армию для войны. И в армию мою идут, скажем так, не самые респектабельные члены общества. На этот случай у меня есть право юридического амнистирования за любые грехи. Так вот, если бывшему старшине Новоко надоело гонять купчин по лесам, он может пойти на службу ко мне в качестве старшины, уйти на войну и там уже как кривая мечты вывезет». Кстати, предложение оптовое. Это как? Я приму хоть всю банду, вот так. Если есть желание что-то поменять, приходите, вступите в мою армию. Называется Штатгаль. Галь. Наемниками? А я? Я сирота. Родителей спрашивать не надо. Если все придут, ты тоже приходи, как сын полка. Солдатам тебя брать рано, но как сопровождение, допустимо. Зарплату у меня платят, так что формально вы наемники. Но дело добровольное. Передашь сообщение? «Передам, только полпенса мало. Эта монета за то, что выслушал, а за то, чтобы передать, еще полпенса». «Бери, крыхобор. Я обитаю в моберийских болотах у города Биндаль. Это тоже запомню». «Там же проклятые земли!» Пацан протянул руку и забрал монету, после чего перевернул ладонь в выжидательном жесте. «Да, там проклятые земли, но у нас есть маги, мы ничего не боимся». Я дал ему вторую монету, и пацан, не прощаясь, ушел. «Кстати, Гришейк, про добровольный выбор. К тебе то же самое». «Что? Я тоже иду старшиной». «Нет, тебя беру капралом». «Я вообще-то хотел быть в поменьшей мере лейтенантом». «Это еще дослужиться надо. Вариант какие». «Мы выходим из города, я выдаю тебе документ о полном амнистировании именем короля, и ты возвращаешься в копье свободным орком». «А как же армия? Вот тут не понял я». «Это был первый вариант. Возвращайся к отцу». «Не хочу я к этому старому пердуну», — упрямо набычился орк. «Он тебе добра желает. Да погоди ты, Дуца. Ты пойми его тоже. Он не то, что не одобряет твой выбор. Он его просто не ощущает. Пойти грабить крестьян на лесных дорогах – это не выбор, а срань собачья. Поэтому он тебя хотел в старейшину воспитать. Это хорошая жизненная стратегия. Но пойти ко мне на службу и стать солдатом, или, если дорастешь, то и офицером – это тоже стратегия. И он ее с радостью примет. Ее, а не хрен пойми что. Он не принимал твою позицию не потому, что старый упрямый орк, а потому, что позиция у тебя была детская. Я не ребенок. Ну так поступай как взрослый. Его, как любого отца, интересует вариант, когда сын становится взрослым, зарабатывает, может жениться, нарожать внуков, иметь крепкое будущее. А будешь ты военным для этого, купцом, фермером или строителем – все едино. Ну уж точно не блохастым бандитом в лесу. Понял меня? То есть, второй вариант – это идти к вам на службу. К тебе. Ты можешь называть меня на «ты». Да, это второй вариант. Но ты должен принять его добровольно. И написать письмо отцу. Сообщить, что я тебя вытащил и что ты поступил на военную службу ко мне. Он будет рад, вот увидишь. То, что ты сколотил банду, это в тебе кровь вождей предков играет. Но играет она не в том направлении. Если ты станешь лидером внутри армейских структур, это тоже дань уважения предкам. Но более цивилизованное и имеющее будущее. Значит... «Армия создается не на одну войну», — задумчиво спросил Гришейк. «Соображаешь. Может быть, и получится из тебя, офицер. Но сначала капрал. Я тоже с капрала начинал и ничего, не переломился». «Я убираю второй вариант. Только я, это, читать-писать умею плохо. Ну, чтобы письмо того складно написать». «Ничего, у нас есть писарь Децси. Он поможет». «Рой отобразил принятие нового бойца в состав моих подчиненных. Навык посчитал орка давшим воинскую клятву». Ворота матмерской башни со скрежетом отворились, выплевывая наружу поток местного осужденного мусора. 307 разумных. Чуточку больше губернатор дал кадров в нагрузку. Грязные, заросшие в лохмотьях. Их глаза, привыкшие к полумраку камер, щурились на вечернее солнце. В них считалась смесь недоверия, затаенной злобы и голодные надежды. Стражники с копьями наперевес выстроили их в подобие колонны. Губернатор Валдрик прибыл лично наблюдать за процессом, но под охраной и с безопасного расстояния. Я наблюдал за процессом при помощи птичьего пастуха. Сам с собозами, эльфами и орком, которому успели купить новую одежду взамен лохмотьев, были уже за городом, у хлебных ворот. Пока их вели по городу, кратчайшим маршрутом я смотрел. Губернатор следил, смахивая скупую мужскую слезу. Ну да, он совершил лучшую в его жизни сделку. Продал за небольшое вознаграждение в личный карман орду сливок общества. Свора шла. Я видел шрамы, покрывавшие их лица и руки. Видел хищный блеск в глазах матерых убийц и пустой сломленный взгляд мелких воришек. Люди, орки, несколько эльфов с торчащими из грязных волос ушами, угрюмые и все в татуировках гномы. Публика в этот раз у меня разная. Каждый из них был личностью, преступником. Не надо тешить себя иллюзиями, что в королевских тюрьмах содержались оболганные невиновные и проблемой. Но все вместе они представляли собой ресурс. Народ расступался, шептался, обсуждал. На выходе из города стража согнала с дороги телегу и по-хорошему предложила обождать с выездом, не путаться под ногами у толпы каторжан. Орда вываливалась за пределы города и начала строиться. «Теперь они ваши, генерал-герцог», — губернатор Валдрик пожал мне руку. «Можно сказать, передал, принял». «Принял. Ну, поздравляю вас с успешной сделкой. Надеюсь, вы успеете увести своих новобранцев подальше». Губернатор светился как жених на свадьбе. «Отведу. Это и в моих интересах». Я сказал короткую напутственную речь. «Рекруты, вам в добровольно-принудительном порядке предложено вступить в армию для прощения ваших грехов. По окончанию войны все, кто хотят, уйдут, в том числе смогут вернуться в Майн, полностью амнистированными. В процессе службы платят жалования, кормят, но требуется и дисциплина. Само собой дезертирство карается смертью» повешением или отрубанием головы. Если кто-то все же считает, что ему не стоит следовать за мной, сейчас последний шанс, вы можете вернуться в Матмерскую башню и забыть всю эту прогулку. Есть такие? Таких не было. Толпа заключенных смотрела на меня молча и не особенно дружелюбно. Я закряхтел. К этой ситуации я заранее не готовился и не был особенно готов. С другой стороны, это не первые мои рекруты. Тогда двигаемся. «Следуйте за нами!» Я развернул коня. Фаин и Леандир заняли позиции по флангам колонны. Их присутствие действовало несколько отрезвляюще. Никто не задавал вопросов, они просто побрели за мной, уходя прочь от города, который был их тюрьмой. Мы разбили лагерь глубоко в лесу, когда окончательно стемнело. Я распорядился развести несколько больших костров и выдал им первую еду за пределами тюремных стен. Простая каша, купленная мной вместе с котлом в трактире за пределами городских стен. Но они набросились на нее, как стая волков. Лагерь разбит на небольшой поляне, но не такой, как у торговцев. И тракт был не торговый, а местный. Тут ездили крестьяне. Парочка телег, увидев наш лагерь, поспешила свернуть в сторону и исчезнуть. Несколькими топорами, а другого оружия не было. Нарубили дров. Я и два гнома развели костры. Гномы косились на мой знак Гветхайбригит но не решились спросить. Между мной и этими рекрутами все еще была пропасть. Да, они общались между собой, но никто со мной пока что не заговорил. Меня боялись, но не знали. В целом, я не считал, что должен быть для всех другом. Мне хватало шального файна и сердитого грешейка, чтобы закрыть потребность в дружбе. Достаточно было того, что за несколько часов пути никто не сбежал. Возможно, это потому, что по дороге Файн рассказал группе людей историю про одного самоуверенного эльфа и одного глупого человека, которые опрометчиво решили сбежать после набора из тюрьмы Принстауна и том, как глупые люди и эльфы превращаются в мертвых. В любом случае, бывшие заключенные шли, куда прикажут, кушали и лежали в повалку на высокой траве поляны. После ужина напряжение немного спало. Рекруты сбивались в группы, в основном по расовому признаку. Люди с людьми, орки с орками. Эльфы держались особняком, их аристократическая брезгливость не исчезла даже в лохмотьях. Гномы сели у отдельного костра и что-то тихо обсуждали на своем гортанном языке. Эльфы настороженно поглядывали на меня, но решились подойти к своим соплеменникам, Файну и Леандиру. Ну славно, началась адаптация и сепарация. Ну хотя бы так. Я сел у своего огня, подбросив в него пару веток. Гришейк подошел и молча опустился напротив. Он ничего не говорил, просто смотрел на меня. «Как обстановка?» — спросил я его после некоторой паузы. «Да как? С орками пообщался. Перспектива — погиб в армию, их в целом устраивает. За других не скажу. Сказал, что я капрал, спорить никто не стал». Я же был очень молодым, но атаманом, так что всё правильно. А как им вообще в тюрьме? Что-то объясняли? Никак. Начальник тюрьмы выбрал тех, кто более-менее здоров и поставил перед фактом. Либо записываешься добровольцем в армию, либо сгниешь в тюрьме. Заставил подписаться напротив своей записи в списке добровольцев затем угрожал что если сбегут от наборщика то из герцегороса их повесят причем если вернуться в тюрьму после прогулки по городу тоже повесят просто вычеркнув из списков переданных оформив как побег и казнь за побег вот он конечно объяснитель хренов список тебе передали босс Список есть, но он меня мало волнует. Заключенные в половине случаев врут про свои анкетные данные. Да это и не важно. Рой отображал мне толпу рекрутов, и у половины мораль была не то, что в желтой, а в откровенно красной зоне. Постепенно лагерь затихал. Усталость брала свое. Я прислонился к стволу дерева, позволив себе задремать. Файн и Леандир несли стражу. Мне больше было некого ставить в дозор. Однако месяцы войн в этом мире приучили меня никогда не полагаться полностью на других. Мой сон всегда был чутким, как у хищника. Именно это меня и спасло. Глава 9. Кровавая селекция. В походе спишь в доспехе и при мече, потому что, мало ли... Вообще, в мире гин это мало ли прилетает с завидной регулярностью... Тут рефлексы работают так, как задумала матушка природа. Тут никто не расслабляется, и все реагируют резко. Я дремал. А в таких условиях о глубоком сне даже при условии усталости не может идти речи, привалившись к корням большого дуба, чья крона начиналась на некотором расстоянии от земли, а под деревом было приличное сухое и чистое пространство, способное отчасти защитить и от дождя, если бы тот случился ночью. Но сейчас не дождь стал проблемой. Сквозь дрему я уловил движение в траве и листве, не характерный для леса звук. Шорох множество ног по сухим листьям. Звук приглушенного удара. Кашель. Я открыл глаза. За мгновение до того, как тишину разорвал яростный крик. Смерть предателям! Из темноты, из-за деревьев, на приглушенный свет костров этой части лагеря вывалилась толпа. Человек 50 не меньше. В их руках были дубины, самодельные пики из заточенных веток, камни и топоры. Причем мои топоры для рубки дров. Их вел высокий, жилистый мужчина с рыжей бородой и лицом, обезображенным яростью. Его глаза горели фанатичной ненавистью, а во рту не хватало половины зубов, что не мешало ему разевать пасть с энтузиазмом оперной певицы. «Я Карн Красный!» — пророкотал он и взмахнул топором у себя над головой. Топор задел одну из веток дуба, посыпалась листва. Я легко вскочил на ноги, выхватывая меч. Мой разум работал с холодной скоростью, а тело... Спасибо тренировкам с клинком, тяжелой жизни и хорошему питанию. Тело в отличной форме. Передо мной примерно пять десятков разъяренных людей. Файн и Леандир отрезаны от меня толпой. И они на границах лагеря. Шансы были не в мою пользу. Убить эльфейскую подстилку!» Взревел Карн, указывая на меня пальцем. «Он купил нас, как скот! Думает, мы будем умирать за него? Шлюхин сын!» «Заберем его золото и уйдем в леса, получив свободу, положенную нам по праву!» Толпа взвыла, потрясая в такт его словам кулаками. Они двинулись на меня, размахивая своим примитивным оружием. «Я приготовился дорого продать свою жизнь. Со мной все еще гноми меч и доспех. Рыцаря не так просто взять, даже при пятидесятикратном преимуществе». В это время из кустов гигантским ежом выкатился и встал в полный рост, весь облепленный ветками и прелыми листьями грешейк. В его руках был один из топоров для колки дров, но размахивал он им так энергично, словно тот был двуручным. «За командира!» — прорычал он. И его голос прогремел над всем лагерем, а сам оказался между мной и толпой людей. Я молчал, использовав секундную заминку, чтобы достать из сумки шлем и... оп, вот уже моя голова защищена. Но я молчал, остальные-то не сдерживали себя. От криков людей и грешейка лагерь стал просыпаться, причем быстро, резко, тревожно. «Я обвиняю этого высокородного ублюдка в предательстве человеческой расы!» заорал Карн, явно работая на публику. «И требую наказания!» И действительно, к его и без того громадной группе стали присоединяться новые и новые заключенные, которые усмотрели в нем силу и вожака. Однако от криков грешейка к нему, то есть отсекая меня от людей, стали стекаться свои, те орки, с кем он успел познакомиться вчера во время марша». Он не звал их, однако, словно по команде, со всех сторон к нему начали подтягиваться сородичи. Они выхватывали из костров горящие головни, подбирали палки потяжелее. Орги всегда за хорошую драку, и трусами их не назовешь. За несколько секунд вокруг меня вырос живой щит из представителей клыкастого народа. — Квенди, говорящие, к оружию! — раздался чистый голос Файна, призывая на свою сторону эльфов. Леандиры Файну стремились ко мне с разных сторон. Они стояли дозорами, и в том, что произошло, не было их вины, ведь они высматривали внешнего врага, а не бунт бывших каторжан. В то же время на фланге, справа от меня, нарисовались мрачные и сердитые, как ежи гномы. Два гнома, которые были ближе всего, молча и недобро переглянулись. Один из них указал на знак «Гвет-Хай-Бригит» на моем доспехе. Не говоря ни слова, они стали поднимать с земли тяжелые камни и становиться в один ряд сорками. Мой знак и дарованный им статус значил даже для тех гномов, что оказались в тюрьме. Очень много. Лагерь разделялся с пугающей скоростью. Уже не десятки бывших заключенных, а практически все каторжане были на ногах, причем часть из них стали с моей стороны. Карн и его люди замерли в нерешительности. Они ждали легкой добычи, убить меня спящего, растерзать останки. Однако замешкались от того, что я вскочил. Так еще и потом из кустов показался грешейка и теперь за эту минуту получили вместо одного спящего рыцаря целое организованное сопротивление. «Предатель!» – презрительно выплюнул Карн. Его лицо исказилось от ярости. «Ты предал человеческую расу, ублюдок! Окружил себя неледью. Ты отнесся к благословенным людям так же, как к краснолюдам, ушастым и клыкастым выродкам. Ты заслуживаешь смерти, и тем, что ты противишься наказанию, ты только разжигаешь в наших сердцах благородный гнев». Его сторонники подхватили крики. «Их ненависть теперь была направлена не только на меня, но и на моих неожиданных защитников». Стало очевидно, что имеет место бытовой расизм, помноженный на жажду наживы и желание сбежать от меня воздух загустел от напряжения. Две враждебные группы стояли друг против друга в неверном свете костров. С одной стороны люди, считающие себя обманутыми, с другой стороны орки, эльфы и гномы, и только незначительная часть людей, ставшие на мою сторону. В жизни часто так бывает, когда выбор происходит быстро и при отсутствии возможности подумать. Эти каторжане, каждый из них, делали свой выбор не особо задумываясь, и оттого их выбор был искренним. Я мог бы попробовать поговорить, убедить, посадить Карна за стол переговоров, но откровенно говоря, я и сам был в бешенстве от этой ситуации, ведь я вытащил этих людей и не людей из тюрьмы, где многих из них ждала дорога на эшафот, а часть отбывали пожизненное заключение. То есть они пребывали в Матмерской башне до смерти которая в условиях голода, сырости и гиподинамии, а прогулок у них не было, наступала достаточно быстро. И вот теперь они в качестве благодарности хотят порезать меня крупными ломтями. Какие тут нахрен переговоры? Дипломат из меня так себе. Мой основной способ взаимодействия с миром – военная тактика. У каждого свой метод. Адвокат судится и дает взятки, торговец торгует и ведет бизнес, нежить кусается. Человек, оказавшийся во льдах, греется костром. А я геймер, который давно уже играет в реальные игры и относится к ним серьезно. И игры мои, военные, силовые, про драки и конфликты, где я не прячусь за монитором. Вот он я, вот моя жизнь. Попробуй, отними. Напряжение росло, кровопролитие стало неизбежным. И раз битва это моя среда, мой метод, то я активировал Рой. Ментальная сеть вспыхнула в моем сознании, соединяя меня с теми, кто встал на мою сторону. Я видел их страх, их решимость, их ярость. Они еще не были армией, но они уже были моими. Рой услужливо отсек от меня тех, кто пошел по пути предательства, промаркировав их как цели. Всего сейчас в районе лагеря было 309 разумных. Должно было быть 311, но две точки, воспользовавшись ситуацией, сделали третий выбор. То есть они не стали ни на мою сторону, ни на сторону Карна. Ну что же, политика, моя хата с краю, тоже выбор. И у него есть последствия. Моих сторонников было 118, сторонников Карна — 191. У него почти двукратное преимущество. «Карн», — мой голос прозвучал спокойно и холодно, перекрывая шум толпы. «Ты совершил большую ошибку». Лицо Карна было оскалено в злой гримасе. Он молчал и ждал. Те, кто выбрал его сторону, стягивались и стягивались, становясь толпой за его спиной, что придавало ему уверенности. Посчитать показатели своего преимущества он, само собой, не мог. Однако чувствовал превосходство численности на интуитивном уровне. Это было видно по его лицу, особенно по хищно развивающимся ноздрям. Воздух потрескивал от ненависти. Светала, Но костры отбрасывали длинные пляшущие тени, превращая лесную поляну в арену для назревающей бойни. Карн и его люди сбились в уродливую толпу. Против них стояло мое разношерстное ополчение. Орки, эльфы, гномы и пара десятков людей, которые либо сохранили остатки разума, либо просто решили, что их шансы со мной выше. Но это в любом случае тоже выбор, потому что имеют значение факты и поступки, а не абстрактные рассуждения о прекрасном и глубинные мотивы, которые ни к чему не привели. Судят у нас только за факты. Численное превосходство было не на нашей стороне, но я никогда не делал ставку на численность. «Убить их всех!» — взревел Карн, и его орда медленно двинулась вперед. «Я не орал, я использовал рой». Файн, сможешь сигануть на дуб и вести обстрел оттуда. Да? Когда? Прямо сейчас? Да, давай, и начинай лупить, причем сразу прямо по карну. Леандир, на тебе координация эльфов. Есть. Всем. Сейчас резко и организованно отходим за дуб, к телегам. Дуб будет являться центром построения. Используйте все подручные предметы, как щиты и оружие. Не паникуем, держим строй. Мы двинулись разом, молча отходя на два десятка шагов, и со стороны это могло показаться бегством. В то же время Файн скользнул, как белка, и вскочил на средние ветки дуба. Оттуда он выстрелил в Карна, но попав не убил, потому что наше движение, общее перестроение, скоординированное Роем, показалось противнику бегством, так что и они рефлекторно устремились следом, в том числе и их вожак Карн Красный. Я был ближе всего к дубу и легко обогнул его, оказавшись в центре, но не один. Весь центр по эту сторону ствола заняли орки. Гришей кричал на них, но не чтобы оскорбить или раззадорить, а выстраивая в некое подобие двойной шеренги. Молодец, может и правда выйдет из него офицер. Ну, если мы с ним сейчас не подохнем, конечно. Тем временем гномам я через рой мысленно дал команду сложнее всех. Они разделились на две группы и стали по флангам. Это требовало организованности и сплоченности. Тылы нам прикрывали телеги, беспокойные от нашего поведения лошади. Эх, сейчас бы чистое поле и вскочить на грома. Я бы один надрал задницей бандитам. Но имеем, что имеем. Люди должны были хватать камни и бросать их в нападавших из-за спин орков, причем можно не попадать, но нужно постараться не прибить своих. У эльфов, кроме Леандира и Фаина, не было их излюбленных луков, но они показали, что даже палками способны драться как черти. Я сам находился плечом к плечу с силами орков в самом сердце битвы, и мы приняли на себя первую волну. Мгновение, и я взмахнул мечом снизу вверх, на большой дуге попав первому бегущему с топором мужику по челюсти, буквально раздробив ее. Он бессвязно заорал, но в это время орк, стоявший справа от меня, сцапал из его рук топор и коротким ударом по голове добил. Спохватившись, я сунул в руки орку слева от меня свой тяжелый гномий тесак. Само собой, в такой ситуации никто не трындел, что оружие от представителей чужой расы. Мы просто дрались. «Мне прилетело три удара по корпусу палками и топором, а я успел поразить уже троих». Но вообще все решало не индивидуальное мастерство, а организованность. Орки бились, хотя большинство из них не имели боевого опыта. На них постоянно надсадно орал Гришейк, чтобы держали строй и не выдвигались вперед. После копье он твердо понимал, что строй и тактика боя важнее, чем выпендриваться, кинуться вперед, зарубить парочку людей и погибнуть под ударами. «Я был дирижером. Рой показывал мне поле боя в трехмерной проекции. Я видел, где валит враг, и там отдавал команды. Видел, где зарождается паника, где оступился человек и просил ближайшего эльфа его защитить. Были предрассветные часы, достаточно светло, краски серыми, но сейчас они обильно разбавлялись красным цветом. Один из орков поскользнулся в грязи, и трое людей тут же набросились на него. «Файн, прикрой орка». И тут же один за одним три стрелы ранили или убили нападавших. Файн вообще был ангелом смерти. Часть нападавших сосредоточились на нем, поскольку он был отделен от основной массы, от нас. Но так же легко залезть на дерево и сдернуть его вниз у них не удавалось. Он экономил стрелы. Черт, если бы у него там был такой же завод по производству стрел, как у Леголаса в Хоббите. Но у него был один колчан примерно на 40 стрел. Все эти стрелы пошли исключительно в цель, половина стали смертельными. Бунтовщики были в замешательстве, часть из них топтались за дубом или пытались его обойти по большой дуге. Но только там были гномы и гномы, подпуская отдельных людей поближе, разили их дубинами и камнями. Гномы шипели, как раскаленные камни. Гномы были в ярости, а враг не показывал организованности в нападении». Атака Карна, основанная на численном превосходстве и слепой ярости, разбилась о тактическую координацию. Люди пытались продавить орков в центре, но в этот момент к ним подоспели эльфы, которые орудовали палками с изяществом. Вот как у эльфов в лагерной рубище получается быть такими изящными? Били людей по головам, кололи в глаза, делали подсечки, отклоняли удары и оттанцовывали в сторону при попытке их схватить. «Эльфы вообще были, как олимпийская сборная по танцам с лесными палками. Люди, мои сторонники, кидали камни, и хотя не особенно преуспели, эти камни мешали атакующим набрать скорость, чтобы развалить наш строй. Бунтовщики были похожи на стаю волков, пытающихся загрызть ощетинившегося иглами дикообраза. Карн Красный вынырнул из толпы. В его плече торчала стрела, значит, Файн не промахнулся. Однако вреда эта стрела не причинила». Ярость и отчаяние исказили лицо вожака-бунтовщиков. Он больше не видел перед собой армию, он видел только одного врага — меня. «Предатель человечества!» — прохрипел он, проталкиваясь через своих же людей. «Эльфийская подстилка! Я вырву твое сердце!» Он бросился на меня, размахивая топором. «Раступиться! Дайте место для драки!» — передал я через рой. Я встретил его атаку спокойно. Мой разум был холоден, как лед. Его первый удар был сильным, но предсказуемым. Я отвел его клинок в сторону, пропуская его мимо себя. Он по инерции пролетел вперед, на мгновение открыв спину, но очень быстро развернулся и тут же атаковал. На его шее поблескивал амулет. Я не был настоящим магом. У меня даже инициации как таковой не было. Мой дар навинтил на мое магическое зерно бог Дикайс. И в этом смысле мой навык был буквально божественным. Безусловно, и не надо тут тешить себя иллюзиями, Декайс это сделал в своих интересах, но они совпали с моими. И даже при таком странном магическом даре я чувствовал, что на шее у Карна болтается магический амулет с э, внезапно эльфийскими узорами. Значит, пользоваться эльфийской магией старому нацисту не грех, а вот то, что я всех воспринимаю на равных, так это прямо карается смертной казнью. Ну-ну. В любом случае, магия амулета была ясна мне и без Фамира. Это был амулет ускорения. Не сказать, чтобы Карн превращался во флэша, но он определенно был очень быстрым, что компенсировало отсутствие техники. Сила его природа тоже не обидела, хотя... Он атаковал меня справа и опирался на правую ногу. Был правшой и поворачивался, нанося удар, тоже правой стороной, стараясь держать вес на правой ноге. Значит, кое-какие проблемы у него есть. Он нанес мне серию ударов, которые я отклонял, и, будь у меня щит, принял бы на щит и контратковал. Но так как моим единственным инструментом был меч, вторая рука фактически бездействовала. Его топор высекал искры из моего гномевого меча, а сам он кружил вокруг меня, как волк. Топор не меч, тем более такой, не боевой. Он не наносит колющих ударов, а только рубящие. Хотя с его приличным весом и силой, помноженной на амулет, удары были ужасающие. Он попытался достать меня широкими ударами сбоку. Я отшагнул, пропуская стремительный удар, и тут же в выпаде совершил укол в корпус. К сожалению, амулет спас его. Он успел среагировать и отшатнуться. Мой клинок пробил его тело не больше, чем на пару сантиметров. И все же сквозь его рубаху выступила кровь, а толпа вокруг ахнула. Сражение временно остановилось. Мои бойцы были на своих местах и держали строй. Его сторонники стояли, разинув рты и ловя каждое движение. Битва прекратилась. Теперь все ждали, чем кончится дуэль лидеров. В центре сражения кружились и бились бунтовщик, и молодой рыцарь рос. Глава 10. Лидерское общение. Легкое ранение не только не остудило пыл Карна, а даже напротив, заставило его двигаться быстрее и активнее. При этом у него тоже не было щита, и в случае коротких контратак он отскакивал назад. Топор он удерживал обеими руками и в какой-то момент поменял верхнюю и нижнюю, отчего неосознанно поменял и стойку, став ко мне левым плечом. Очередной удар, и... Я не отклонил вниз чертовски быстрый и ускоренный амулетом замах, оттолкнул его в сторону, после чего сразу же в резком выпаде ударил по карну, одновременно сделав полушаг вправо. Он попробовал отскочить, однако его левой ноге, которая сейчас была опорной, не хватало ловкости. Из-за чего он сделал это? Несмотря на магическое ускорение, недостаточно быстро. К тому же рубил я не по корпусу, что более привычно. Я ударил по руке, по запястью. Традиционно по запястьям не бьют, но не по причине благородства, а потому что бойцы прячут руку за щитом. А сейчас не было ни щита, ни разговоров о честной драке. Мой меч с глухим звуком рассек его кости и когда он отступил, то его лицо исказило гримаса боли, а рука безвольно повисла на кусках кожи и мышц. Карн открыл рот. Вероятно, чтобы заорать, однако не успел. Я сделал еще один полушаг по дуге вправо, и без затей ткнул его клинком в сердце. Даже с пробитым сердцем он попробовал замахнуться по мне правой, но не смог. Он упал как стоял столбом, только пару раз дернувшись перед тем, как пасть на потоптанную траву. Смерть предводителя стала последней каплей. Единый выдох ужаса пронесся по рядам мятежников, а их боевой дух буквально на глазах исчезал. Они не стали просить о пощаде, потому что, вероятно, не собирались щадить ни не людей, ни меня, но и драться не стали. Мои союзники вышли из оцепенения мгновенно, тут же перейдя в контратаку. Моментально те из бунтовщиков, кто не погиб в первые же секунды, принялись в панике разбегаться во все стороны, в лес. Вообще-то леса тут дремучие населены шустрыми, прожорливыми волками. Но это не моя проблема. Битва закончилась еще быстрее, чем началась. К тому времени, как первые лучи рассвета пробились сквозь кроны деревьев, поляна была зачищена. 97 трупов мятежников лежали на земле, остальные сбежали. Ноль пленных. Мои потери были минимальны. Четыре орка, по одному эльфу и человеку. Легкие ранения у гномов. Гришейк положил тела орков отдельно и стоял над ними с некоторой мрачностью. Странно, ни тюрьма, ни невзгоды не сбили с него веселый настрой. Но гибель товарищей сделала его сердитым и как-то моментально старше. Они сражались храбро, командир, тихо сказал он. Они были солдатами, твердо ответил я, и мы похороним их с честью. Мы потратили утро на то, чтобы привести в порядок себя лагерь и выкопать большую братскую могилу. Факт совместного захоронения как-то неожиданно сплотил моих сторонников. Я произнес короткую речь. Толкать речи на похоронах относилось к категории ⁇ не люблю я это дело ⁇ Однако это было необходимо. Гномы использовали свежий, поваленный грозой ствол лиственницы, обрезали, очистили и изготовили нечто вроде надгробия, где перечислили имена павших и внизу приписка. Тут покоятся свободные воины армии штат Галь, достойно принявшие смерть в бою с оружием в руках. Эльфы омыли павших, используя воду из ручья, и что особенно трогательно, они омыли не только своего мертвого эльфа, но и орков, и человека. Их уложили, в руки вложили то, чем мы в предрассветный час сражались. Палки, дубины. Я бросил первую горсть земли. Покойтесь с миром, братья. Спасибо за то, что стали со мной в один строй. Я не имел чести знать вас при жизни, но свою смерть вы приняли рядом со мной. Вам отпущены все грехи. Вы умерли достойно. Спасибо вам за все. Сказав это, я отошел. Каждый, кто хотел что-то сказать, подходил ближе к краю ямы. Говорил и бросал горсть земли. Захоронение было общим, у них даже был аналогичный земному термин «братская могила». Пока шел ритуал, я обернулся, потому что мне показалось, что кто-то смотрит на меня. И действительно, из-за одного из дальних деревьев у ручья на меня смотрел какой-то здоровяк с коротко остриженной бородой. Увидев, что я смотрю на него, он не смутился и поманил меня рукой. Меч при мне, ни на одного из бунтовщиков он не похож». Отделившись от толпы своих сторонников, я дал команду через Рой фаину присматривать за мной. Больше никто о чужаке не знал. Я перешагнул ручей и осмотрел незнакомца. Кожаная броня, изрядно потрепанная, но прочная, сам такой же, неопределенного возраста, крепкий, поджарый, с обветренным загорелым лицом. За спиной лук и стрелы, тоже на вид довольно-таки потертые. Молец передал мне послание. Нашел вас ночью, а тут такое... Выновок? — Да, старшина Королевской гвардии в отставке, Новок. Сейчас руковожу местными оболтусами. Сэр Рос, я вас слыхал. Девять лет власти не могут вас поймать. Новок неопределенно пожал плечами, мол, что об этом говорить. — У вас тут была заварушка. Некоторые из тех, кто сбежал от вас вчера, прибился к нам, теперь просятся вступить в мой отряд. Правильно я понимаю, что они начали свою вольную карьеру, предав своего лорда, то есть вас, да еще и попытавшись убить и ограбить. Да. Кроме двух. Парочка бойцов просто сбежала до начала драки. Остальные подняли против меня бунт и проиграли. И это при том, что, как я погляжу, ваших парней было вдвое меньше. Численность не ключевой фактор, Новак. «Пожалуй, мы их не примем в банду», — задумчиво сказал Новак. «Скорее всего, прирежем, раз они узнали, где наш лагерь. но это полностью будет на нашей совести, потому что мне не нравится такое поведение. Так, я, собственно, чего пришел?» «Верно ли я понял со слов пацана, вы зазываете к себе на службу?» «Верно. Мы создаем армию». «Мы? Вы король?» «Так-то меня поперли со службы, дали при увольнении 40 плетей, так что я чуть не издох, и запретили вступать на любую королевскую службу». «Нет. Мы — это я, два квиза, эльф и крепко пьющий маг. Короля в нашем лагере я не замечал». А насчет запретов и наказаний, новок, у меня право амнистировать за любое преступление. Так что прощение всех грехов – это часть принятия на службу. Поэтому, раз вы были способны 9 лет успешно вести оперативное руководство тактической силовой группы, проще говоря, бандой, то весьма перспективный руководитель. Предлагаю вам вступить на службу в звании старшины с возможностью карьерного роста. «Вас не смущает, что я разбойник? Больше того, я официально имею статус атамана». «Не смущает, Новак. Моя армия комплектуется из Катаржан, а атаманство...» «Вы не будете первым, вторым или третьим атаманом, с которым я имею дело». «А можете сослаться на кого-то конкретного? Или это просто красное словцо?» «Могу. За меня могут поручиться бароны сэр Кидабериец и сэр Андер Олен из герцогства герцога Арнхейма, а также атаман Рэд». «Вы знали Реда?» «До того, как он стал королем, или после?» «Во время». «Да ладно! Это же легенда!» Оливер Ред женился на сестре кровавого короля, а спустя 20 лет сверг его и стал королем. И помогал ему некий таинственный рыцарь, который после казни короля ушел в ночь, отказавшись от должностей, титулов и руки прекрасной принцессы. Брехня. «Никто мне рук принцессы не предлагал, казни как таковой не было». «Король-кровосос был убит во время сражения, а я уехал среди бел дня спустя пару дней». «То есть вы, сорос, тот самый рыцарь и живая легенда?» «Получается, что так. Только сегодня ночью имел шанс стать мертвой легендой. Ладно, в пекло легенды. Что по поводу моего предложения?» «Мне надо подумать. С вашего позволения, малец сказал, где ваша армия расположена, так что если надумаю, и если надумают мои шалопаи из банды, мы вас найдем. Амнистия всем положено.